«Сэр Дракон, просыпайся! Ну просыпайся же, мать твою! Беда! Лира в поход собралась!» Вскакиваю, бегу в экранный зал. В замке Деттервилей шесть телепередатчиков. Один Лира использует как преспопье в своей рабочем кабинете, другой приказал установить место флюгера на главной башне. За что надеялось, непонятно. Но спасибо ей за это. Отлично видим, как отряд полсотни человек выходит из замка. «Ид, куда они идут?» По этой дороге сначала замок Болдвиллов, потом, если свернуть направо, монастырь. Нет, ты должен остановить ее. Свяжись ней немедленно. Обещай что угодно, только пусть отложит на три дня. Ты понял? На три дня. Поздно, сэр Дракон, грустно говорит дит. Она рацию дома оставила. Сказала, что у нее очень мало времени. Месяц на все подвиги. Потом будет поздно. Но почему? Не сказала. Главный компьютер на связь. Главный компьютер слушает, на каком имеющемся в наличии самоходном аппарате я смогу добраться до замка Блудвилов за 4 часа. В настоящее время такого самоходного аппарата на базе нет. Есть возможность модернизировать горнопроходческий комбайн. Однако модернизация и спуск в долину займет не менее 8 часов. Начинать? Нет. Будет поздно переключая экраны на телепередатчике в районе замка Блудвилов. Дит, сколько ей до суда ехать? Если Рысь, у Рысью часа три. Ждем. Проходит три часа. Четыре. Из-за леса появляется отряд. Вовожу телеобъектив, считаю. 52 всадника. Четыре запасных лошади. Впереди знаменосец. На штандарте дракон, развернувший крылья и девиз. За него. Вторым едет рыцарь. Фигурка в черных латах кажется совсем маленькой. Внутри что-то сжимается. В горле поднимается сухой комок. Отряд останавливается метрах в двухстах от замка. Несколько всадников спешиваются и тут же начинают что-то размечать на поле. Знаменосец Лира и два арбалетчика подъезжают к корову. Не успел заметить, когда, но мост уже поднят. Знаменосец поднимает горн и трубит. На стене появляется пьяная, заросшая личность. Кричит бессвязные ругательства и делает неприличный жест. Звенит арбалетная тетива, и личность со стены исчезает. Лира оборачивается и показывает арбалетчику кулак. Тит виновато пожимает плечами. Никак не могу справиться с направленными микрофонами. Видимые за расстояния и ветра. Голоса слышны, но слов не разобрать. Знаменосец опять трубит. На этот раз со стены раздается ответный сигнал. Лера что-то спрашивает у знаменосца. И все четверо отъезжают к основному отряду. На стене какое-то движение. Четверо столбат полакут небритую личность. Подходит пятый. Ногову выше остальных взмахивает мечом. И лохматая голова летит в рог. Через секунду туда же летит и тело. Это сэр Блудвилл, говорит Тит. Своего убили. Оскорбить рыцаря имеет право только рыцарь. И ведь это был уже труп. Не мог человек Лиры промахнуться с такого расстояния. Ждет время. Через 15 минут в замке снова звучит труба. Мост опускается, выезжают три всадника. До встречи выезжают три человека из отряда Лиры. Короткие переговоры и всадники разъезжаются по своим лагерям. Лира и два солдата облачают мучка в лошадиные доспехи. Солдаты заметно нервничают. «Дед, зачем эти цепи от седла к копытам? Видишь, перевиты желто-зелеными шнурами. Первый раз такое я вижу. Лера что-то выдумала. Эскадеры так делают, что лошадь нужно вместе подсечь и уронить. ну ли то зачем?» «Мечок и седлом». Лера садится, ей подают копье, меч, щит. Мечок, неторопливая рысью, направляется на край поля, где у штандарта два всадника». Из ворот замка появляется отряд «Человек-20» и направляется к другому краю поля, где также дежурят два всадника. Отряд «Сэра Блудвилла» устанавливает свой штандарт. Люди Лиры отдают честь и отъезжают к своим. Два всадника остаются рядом с «Сэром Блудвиллом». Остальные спешат к центру поля, занимают места напротив отряда Лиры. Нацеливают туда микрофоны. шум как на хоккейном матче. Люди Блудвилла уверены в победе, предлагают друг другу пари. Отряд Лиры молчит. Лира отстегивает щит и бросает траву. Ее люди встречают это дружным и троекратным ревом. На центр поля выходит человек, взмахивает белым флагом и поспешно убегает. Конь Сэра Блудвилла начинает медленным шагом, но постепенно разгоняется. Переходит на рысь, потом голоп. Бычок с места берет быстрой рысью, но идти галопом не желает. Среди людей Блудвилла слышен смех. Лера наклоняется к самой его шее. И тут, наконец, Бычок переходит на него неумелый, неуклюжий голуб. Первым понял, что бой идет не по правилам конь сыра Блудвилла. прошедшие десятки поединков он знает, что противник должен пронестись слева. Бычок же идет точно в лоб, на таран. В последний момент конь шарахается вправо. Блудвилл теряет равновесие, заваливается влево. И тут на них налетает Бычок. Блеснули, вращаясь в доспехе сыра Блудвила. Его конь катится по земле. Лира, рыбкой вылетев из седла, переворачивается в воздухе и, тяжело упав на спину, скользит по траве. Мечок, сделав по инерции несколько шагов, останавливается, широко расставив ноги и мотая головой. Зрители замерли. «Что они стоят?» – бормочет кит «Почему они стоят?» Конь сэра Блудила поднимается на ноги. Седло свисает у него под брюхом. Блудил зашевелился, неуверенно поднимается и, пошатываясь, идет к коню. Отцепляет от седла меч. Лера слабо шевелится, переворачивается на живот и поднимается. Блудил подходит к ней, поднимает меч и наносит сильный удар по шее. Лера вновь падает в траву и медленно переворачивается на спину. «Убил!» – совсем тихо говорит птиц. «Убил мою девочку!» Ничего я нет, я латык проектировал. Сейчас она его подсекет. Но Лира не двигается, а Блудвилл опять поднимает меч. Удар. Второй удар. Третий. Четвертый. Блудвилл осматривает лезвие меча, нагибается и смотрит на неподвижные черные доспехи. Не думаю, что на них остался хотя бы мятина. И тут Лира хватает его за щиколотки, группируется и, разгибаясь, наносит удар обеими ногами под шлем. Блудвилл, уронив меч, падает на разничек. Лера подбирает меч и, сильно прихрамывая, идет к нему. Встает коленом на грудь, левой рукой откидывает забрало. Вижу, как шевелятся его губы, пытаясь в очередной раз поцелиться направленным микрофоном. Все заглушает шум травы под ветром. Лера поднимает свое забрало. Без носа у нее идет кровь. О чем-то говорят. Долго. Лера поднимает руку и подзывает жестом двух солдат. Один встает в метрах десяти и наводит арбалет на Второй убегает к лошадям. Лира отбрасывает меч, поднимается, снимает шлем, перчатки и отходит на несколько шагов. Блудвил тоже снимает шлем. Тыкает меч в землю, как распятие. Встает перед ним на колени, молится. Даю общий план. Солдаты Лиры разоружают людей Блудвила. К Лире подбегает солдат с пузатой флягой. Льет ей на руки. Она моет лицо. Потом ласкает бычка. Блудвил кончил молиться. Лера вытаскивает меч из земли и задумчиво очищает лезвие от наливших комочков. Все отходят метров на 20 оставляя их вдвоем. Блудл встает на одно колено и слегка наклоняет голову. Лера что-то говорит. Он поднимает голову, смотрит ей в лицо. Лера втыкает меч в землю и медленно, прихрамывая отходя. Блудл скакивает и спешит за ней. Идут в сторону дороги, прямо на передаче. Отбегает солдат, но Лера жестом отсылает его назад. Глубил кладет ей на плечо руку, но она брезгливым движением сбрасывает, лихорадочно манипулируя микрофоном. «Тогда почему? Ты хоть и трус, но честный, а среди знатных так мало честных людей. Я не трус. Ты видела, я готов был умереть. Разве так ведут себя перед смертью трусы? Ты всех боишься? Ты боишься меня? Боишься циркачей? Боишься своей жены? Ложь! Я принял тебя за черного карлика и вышел драться». «А когда ты отправил меня на костер, за кого тогда ты меня принял? Что тобой двигало? Жадность? Или циркачий испугался?» «Ну да, я боюсь циркачий. Так не за себя же боюсь, за сына. Объясни мне, ради бога, зачем ты влез в это дерьмо? Я понять хочу. Кто все придумал?» мой покойный муж, сэр Деттервиль и моя жена, потом поняли, что без поддержки циркача не обойтись, мне рассказали перед самым презным магистра Ты права. Я боюсь свою жену. Ты боишься циркачей. Ты боишься жены. Из-за них ты решил погубить молодую девушку и потерял все – замок, землю, честь. Молодец, девочка. Моя школа. Так его логикой дави. Слушай, как говорит толка от меня Ловтинкин. Сколько я ее риторики учил, уши затыкала, а ведь все запомнила. юра присаживается на поваленное дерево на обочине. — Хочешь получить назад свой замок? — Глудл резко скидывает в голову. — Докажешь, что ты мужчина, — продолжает Лира. — Получишь замок и земли, и будешь моим вассалом. А пока мне все равно нужен управляющий. Управляющий в собственном замке. Хочешь, чтоб надо мной люди смеялись? А так не будут, что тебя девчонка побила. На турнире лошади сталкиваются по-всякому, бывает. Лира даже вскакивает. — Ну ты! Снимай латы. Будем на кулаках драться. «Если я тебя в пять минут не уделаю, получишь назад свой замок. Я двоих таких, как ты, как щенят, побью. Меня дракон драться учил». «Не сердись. Не хотел я ничего обидного сказать». Лера садится, обхватывает голову руками. «Устала я. На людей бросаюсь. Ладно, сделаем так. О том, что ты управляешься, будем знать я, ты и несколько моих людей». Укрепишь замок, прочистишь и наполнишь водой ров. Наберешь солдат, ломотрясов и дермаэдов, гони в три шеи. Я своих заставил дороги чинить. Да, если внутри замка нет колодцев, выкопай. Один во дворе, а второй где-нибудь в подвале, чтоб под замком был, отравить не смогли. В ров рыбу запусти, чем больше, тем лучше. Если воду отравят, рыба всплывет, увидишь. Я тебе из своих людей 40 человек оставлю, помогут порядок навести. Теперь самое главное. Везде, где можем доставать серу и селитру. Чем больше, тем лучше. Еще нужно древесный уголь. Но его всегда достанем. Потом надо очень много железа. Можно меди. Собираю в замок казнецов и колокольных дел мастеров. Пусть вставят свои печи. Скоро у них будет много работы. Что делать, я позднее объясню. Им потребуется каменный уголь. Не скупись. Все кажется. Нет, не все. Найди Грамотеев. Пусть учат всех желающих грамоте. ты я выдам. Бесплатно. «Ты? Сыркачи!» «Мне дракон право дал». «Ясно. С кем воевать будем? Сыркачами?» «Ну, с Росю, ты думаешь, мужчиной легко стать?» «Зачем? Я тебе потом все объясню, ладно? Я сейчас очень устала, а тут разговор не на один час». Лера Мучше встает, потирает ладошкой латы в районе правой ягодицы и кричит «Бычок!» Потом, подумав, добавляет «Коня сэрублудвилу!» Как только поворачивается спиной к микрофону, слова становятся неразборчивы. Главный компьютер. Командую я. На связь. Главный компьютер слушает. Можешь наладить звук. Беру управление передатчиками. На себя свет гаснет. Вся дальняя стенка превращается в огромный панорамный стереоэкран. Боковые экраны гаснут по центральным секторам обзора. Остается только карта местности, зеленые точки передатчиков и серой тенью конус видимости. Качество стереокартинки поразительное. Хит издает непонятный звук, у меня отваливается челюсть. Откуда такое качество? Компьютерная реконструкция на основе информации, полученной с телепередатчиков, отзывается главный компьютер. Выгнал, слышал голос Лиры. «Наверное, надо было так сделать сразу. Сейчас уже поздно. Мой сын зовет ее мамой», — отвечает Блудвилл. «Я ненавижу Ребекку, но когда ее нет рядом, мне ее не хватает». Лира со стоном садится на бычка и направляется к воротам замка. Отряд конвоирования пленных на ходу строится в походную колонну. Блудвилл догоняет ее, но держится на полкорпуса сзади. отдать им оружие», — командует Лира. Оба отряда издают радостный левки. В этот момент ворота замка захлапываются, и мост начинает быстро подниматься. Лера оборачивается и смотрит на Блудвила. Отчетливо слышны челчки заряженных арбалетов. Блудвилл привстает в стреминах, длинно витиевато ругается. Потом пришпоривает коня и скачет ко рву. «Опустить мост!» «Обойдешься, не доносок!» – доносится со стены яростный женский голос. «Проваливай к своей новой шлюхе, ублюдок! Думаешь, я позволю тебе разбазарить наследство сына?» Оба отряда, перемешавшись, толкаются на краю рва. «Опусти мост, Бекки! А может, тебе постельку постелить? Решил подарить наш замок своей сучке? Думаю, я поверю, что эта малолетка могла тебя побить! Убирайся вместе с ней!» «Пока я жива, замок ты не войдешь!» Вера вызывает лейтенанта, тот утаскивает из толпы несколько человек. Внезапно в плече Ребекки возникает оперение арбалетной стрелы. Она разворачивается, с криком падает вниз, катится по склону на дно рва. Блуду отбрасывает пустой арбалет, скатывается в ров, оскальзываясь и разбрызгивая грязь, бежит к ней. Тормашек зовет, потом поднимает на руки и медленно идет назад. Со скрипом и потрескиванием начинает опускаться объемный мост.